В инструкции по эксплуатации пил написано, чтобы менять их каждый час, чтобы избежать усталости металла. Иногда я чувствую, что эта пила может работать больше, чем по инструкции написано. Как мне правильно поступить? Нормально. Возможно так. Тут и почувствовать, как мастер должен. В инструкциях всегда делается такой, с некоторыми ограничениями искусственно поставленными. Но на самом деле там вполне может быть и больше. Но это уже чувствуй, смотри. То есть, когда работаешь с чем-то, ты вправе, как мастер, ощутить ситуацию и увидеть лучшие события. Ну, все. Закончим а то я Прохладно, и некоторые из вас они подмерзают. Здесь уже сидят. Кому-то и хорошо. Кто-то все-таки стучает. Сейчас будет перебивать меня клацанием зубов. Да. Да. Давайте закончим. В следующий раз еще поговорим. Если литургия не получится в следующий раз, священник говорит, то у нас все равно слияние, оно вполне может быть здесь. Также разговаривать мы можем. До встречи. Счастливо.